Остаются воспоминания. Сегодня в хоспис госпитализировали мамину давнюю-давнюю подругу. Они подружились еще в 1970 году, а то и раньше. Я смотрю на нее, а вспоминаю маму. Сколько всего нам остается от любимых людей? Остаются воспоминания о них. Остаются их друзья. Остаются их вещи, записи. Остаются любимые рецепты. От кого-то остается, доставшись по наследству, голос, смех. От кого-то привычки или осанка. Кто-то научил вывязывать пятку на носке. Кто-то штопать, кто-то водить машину. Живем, взрослеем и обрастаем благодарностью к тем, кого уже нет. До чего не дотронусь, о чем не подумаю, всюду ушедшие любимые люди. Делаю перестановки и двигаю мебель, вспоминаю тетю Лилю. Смотрю на пчел летом, накрываю на стол, ем шарлотку, пью медовуху, вспоминаю Марину Золотухину. Беру в руки швабру, чувствую запах свежих огурцов. Это каждый раз память о Маше Левинской. Серьги любые. Это всегда воспоминания об Эле Борисовне. Нитки, коробка с катушками и пуговицами, ножницы, мелок в коробке. Это бабушка. Пластинки, записи в дневнике, трубку кто-то при мне закурил. Папой запахло. Грибы собирать, чистить, есть, готовить — мама. Походы, рыбалка, шалаши, Димка Патрушев. Хохот — Серега, какой был у него хохот. Духи мои любимые — это Алена Мешкова подарила. Навсегда мой запах. Его уже все знают, как мой, а он — Аленин. Пушкин — это мама и ее обожание Онегина и неумение запомнить более пары строк подряд. Покупая кому-то детские вещи, всегда вспоминаю Лизу Глинка, которая подарила гору вещей на рождение Лёвика. «Дальнее путешествие и горячий спор» — это Саша Романов. «Книги на английском» — «ГУЛАГ» — Вера Ивановна Прохорова. «Математика» — дядя Серёжа Травкин. «Цветы в горшках» — Эсфирь Соломоновна, соседка. «Яйца, крашенные на Пасху» — тётя Лиза, тоже соседка. «Шопские салаты, пироги с капустой, на бульон» — снова мама. Шарф, когда завязываю, всегда, каждый раз вспоминаю маму. Любой шарф. Оладушки – бабушка. Драники – папа. Поправить картину, которая висит криво – тоже папа. Пареные яблоки – баб Маня, моя няня. Новогодняя скатерть – моя бабушка Муся. Гладить и правильно складывать мужские рубашки – мама. Каша из русской печки – георгины в саду. Анастасия Андреевна Демина. Фраза «Никому не нужна ваша правда» Юлик Крелин. Кофта черная, вязаная от всех холодов. Зоя Крахмальникова. Держать все книжки с автографами на отдельной полке. Папа. Бабочки всегда тетя Надя. Хоть живые, хоть брошкой, хоть на обоях. Слово «хавать». Нюточка, хавать будешь? Дядь Боря мешкин. Цирк всегда и только дедушка Леня. Молокс, сладенький, от желудка, тоже дедушка Лёня. Не жадничал, всегда давал мне ложечку попробовать. Жемчужные бусы, тётя Света Коробчаевская. «Война», песня про Катюшу, дедушка Лёня. «Холокост», фильм «Красотка», заповеди хосписа, Виктор Зорза. Ага, представляете, на фильм «Красотка» он сказал «Not my cup of tea». «Сноска». Английская идиома, означающая «это не в моём вкусе». Любой день рождения чей угодно, дядь Юр Левитанский. Он не забывал ни один день рождения, а я забываю все. Как костёр надо разжечь, так сразу баб Маня Антоновича в голове. Мы у неё всегда дрова для костра тырили. В бане моюсь, вспоминаю дядь Джору. охотничий рассказы слышу, дядю Колю Сапенкова. Молоко парное. «Теть Нина, дом через дорогу», и я таскала оттуда к рынки с парным молоком. Если дети что-то врут, всегда вспоминаю, как мама цитировала Денискины рассказы, «Тайная становится явным». Сны разгадывать бабушка научила. Цветы, любые цветы любить, всегда мама. Сколько же уже вокруг меня любимых мёртвых? Не хочу больше. В хосписе сейчас мамина подруга, и я уже знаю, чем буду её вспоминать.